Говард Филлипс Лавкрафт Служитель зла Сумрачного вида седобородый мужчина в костюме неярких тонов проводил меня до комнаты в мансарде и, остановившись на верхних ступенях лестницы, обратился ко мне со словами. «Да, он жил именно здесь. Однако, я советую вам воздержаться от каких бы то ни было действий. Любознательность может стоить вам слишком дорого». Мы никогда не заходим сюда по ночам, и как бы ни была его воля, мы бы давным-давно все отсюда повыбрасывались. Вам должно быть известно, чем он занимался и к чему это привело. После его ужасной кончины все хлопоты взяла на себя эта гнусная организация, и нам по сей день неведомо даже место, где он похоронен. Не существует никаких законных, любых иных средств повлиять на организацию. Надеюсь, вы не задержитесь здесь после наступления темноты. И умоляю вас, ни в коем случае не трогайте лежащую на столе вещицу, фунту, наподобие спичечного коробка. Мы не знаем ее назначения, но подозреваем, что она как-то связана с его темными делами. Мы опасаемся даже случайно останавливаться на ней взглядом. После этого мужчина покинул мансарду, и я остался один. Помещение было грязноватое, скромно обставлено, повсюду пыль. Но оно не походило на чердак, где хранят всякий хлам. На полках стояли произведения классиков и труды по теологии. А одна из них была забита трактатами по магии. Книгами Парацельсия, Альберта Великого, Титаниуса, Гермеса Трисмегиста, Борелиуса, ну и других всяких. И все переписанные странным почерком, которого я не мог разобрать. А еще там была дверь, ведущая в коморку. А попасть в мансарду можно было только через люк в полу, поднявшись по крутой лестнице с полузгнившими ступеньками. Овальные окна и дубовые балки свидетельствовали о древности дома, находившегося без сомнения где-то в старом свете. Тогда мне казалось, что я знаю, где нахожусь, но сейчас уж и не упомню, действительно ли я это знал. Но, во всяком случае, не в Лондоне. У меня осталось смутное впечатление какого-то небольшого порта. Маленький предмет, лежавший на столе, притягивал мое внимание. Я был уверен, что смогу им правильно воспользоваться. Поскольку у меня в кармане лежал фонарик, скорее всего устройство, похожее на фонарик, я нервно сжимал его в ладони. Это устройство не давало обычного яркого света. Его луч был фиолетовым, а возможно это был вовсе не свет, а рот радиоактивного излучения. Но я точно помню, что не считал это устройство простым электрическим фонариком. Наступили сумерки. Старые крыши и каменные трубы смотрелись через округловатое окно мансарды как-то по-особому. Я, наконец, собрал все свое мужество и поставил лежащий на столе маленький предмет вертикально, подперев его книгой. А потом направил на него луч фиолетового света. Скорее, даже не луч, а пучок частиц, которые падали на предмет, как капли дождя, ударяясь о его стеклянную поверхность. Частицы издавали слабый треск. Темная поверхность стекла засветилась розовым, а внутри начал возникать туманный белый кристалл. И тут я заметил, что я помещении не один и прикрыл источник излучения. Новоприбывший, однако, молчал. И вообще, какое-то время я не слышал ни единого голоса, ну или звука. Все происходящее было угрюмой пантомимой, видевшейся как бы в тумане. Новоприбывший был худым, темноволосым мужчиной средних лет, одетый в костюм английского пастора. Ему было на вид около 30 или что-то такое. Бледное, оливкового цвета лицо выглядело достаточно приятным, если бы не нормальный высокий лоб. Коротко постриженные и аккуратно зачесанные волосы, легкая синева выбритых щек. Он носил очки в стальной оправе. Лицо, в сущности, ничем не отличающееся от лиц других особ духовного звания, если не считать слишком высокого лба и уж очень интеллигентного вида. В его хрупкой фигуре чудилось что-то загадочное или колдовское, что ли. Он казалось нервничал. И вот он зажег слабую масляную лампу. И прежде чем я смог что-то сделать, он побросал все книги по магии в камин, находящийся у окна. Пламя жадно пожирало бумагу и старинные переплеты. А по комнате распространялся неописуемый запах, вызвавший головокружение и слабость. И тогда я увидел других людей. Это были мужчины, одетые как духовные лица. Я ничего не слышу. но вдруг понял, что они приняли какое-то очень важное для пастора решение. И казалось, они боятся и ненавидят его одновременно, а он платит им тем же. На его лице появилось безжалостное выражение, и я увидел, как дрожит его правая рука, которой он пытался опереться на поручень кресла. Вдруг один из мужчин с каким-то особым отвращением указал пальцем на пустую этажерку в камин, где среди пепла сгоревших книг уже угасало пламя. Пастор изобразил на лице кривую усмешку и протянул руку в направлении маленького, стоявшего на столе предмета. Духовники явно перепугались и один за другим начали покидать помещение через люк в полу, спускаясь по крутой лестнице вниз. Но и уходя, они продолжали оглядываться и угрожать. Пастор подошел к встроенному в стене шкафу и излег из него веревку. А затем встал на кресло и закрепил конец веревки на большом крюке, вбитом в центральную балку из черного дуба. На другом конце он завязал веревку. Сообразив, что он через пару секунд повесится, я бросился к нему, чтобы отговорить. Он увидел меня и замер. Но глядел он на меня, как триумфатор. Что-то меня обеспокоило, обескуражило и заставило остановиться. Тогда пастор медленно спустился с кресла и пошел на меня со зловещей гримасой на мрачном лице. Я почувствовал смертельную опасность и, защищаясь, направил на него луч моего странного фонаря. «Уж я и не помню, как мне пришло в голову, что только это сможет мне тогда помочь». Бледное лицо пастора запылало фиолетовым цветом, а после – розовым. Выражение жестокой радости медленно сменилось удивлением. Но все же радость не полностью исчезла с его лица. Он остановился, а потом, прикрываясь руками, неуверенно попятился назад. И я увидел, что он движется прямо к зияющему в полу люку. Я попытался крикнуть, чтобы предостеречь его, но он меня не услышал. А секундой позже он свалился в люк и исчез. Я с трудом подошел к проему и заглянул вниз, ожидая увидеть распростертое тело, Но ничего подобного я там не увидел. Там, у основания лестницы, толпились люди с фонарями. И внезапно прорвалась завеса молчания. Я снова все слышал и видел отчетливо. Что-то привлекло сюда эту толпу. Может быть, шум, которого я ранее не слышал. Люди начали подниматься по лестнице. Между тем двое простолюдинов, шедшие впереди остальных, разглядев меня, замерли, словно сраженные внезапным параличом. Один из них только и смог пронзительно воскликнуть: Ага, это вы, ваша милость? Неужто опять все сначала? После чего все они развернулись и в панике бросились на утек. Впрочем, один человек остался. Когда топот убегавших стих внизу, я заметил на ступеньках седобородового мужчину, приведшего меня сюда. Он стоял с фонарем в руке и смотрел на меня в сильнейшем изумлении, но без признаков испуга. Затем, поборов минутное замешательство, он начал медленно подниматься по лестнице. Показавшись лицом к лицу со мной, он, понимающий, покачал головой. Итак, так все-таки не смогли удержаться. Молчите, я знаю, что произошло. Это уже случилось однажды, но тот человек не выдержал и застрелился. Вам не следовало вызывать его. Вы ведь знаете, чего он добивался. Ну уж теперь вы не должны терять голову, как это получилось с вашим предшественником. К счастью, Дело не зашло настолько далеко, чтобы ему удалось завладеть вашим рассудком и самой личностью. Сохраняйте хладнокровие, смиритесь с необходимостью круто изменить свою жизнь, и вы по-прежнему сможете пользоваться плодами учености и всеми радостями, что доставляет нам окружающий мир. Разумеется, вам нельзя будет оставаться здесь. Сомневаюсь также, что Вы захотели бы вернуться в Лондон? Я бы посоветовал вам Америку. Да, и не пытайтесь больше экспериментировать с этой вещицей. Пути назад у вас уже нет. Вы, конечно, можете вызвать определенные изменения, но... Они всегда будут только в худшую сторону. Сказать по правде, вы... Отделались сравнительно легко. Так бегите же скорее и по возможности подальше от этих мест и благодарите Бога, что дело не зашло слишком далеко. Ну вот, я как мог постарался подготовить вас. Что же касается вашего нового облика, то вам следует знать, что встреча с ним неизменно заканчивается подобным образом. Уехав отсюда и поселившись в далекой стране, где вас никто не знает, вы постепенно привыкнете к этому. А сейчас давайте подойдем к зеркалу на противоположной стене. В некотором роде это будет для вас потрясением, хотя ничего особо отталкивающего вы не увидите. Меня била дрожь, и ему пришлось, взяв со стола тусклую лампу. Свой еще более тусклый фонарь он оставил на полу рядом с люком. Другой рукой поддерживать меня на протяжении тех нескольких шагов, что потребовалось пройти до зеркала. И вот, что я увидел в нем. Передо мной стоял худой темноволосый человек среднего роста в облачении англиканского священника лет 30 или около того в очках. Стальные дужки, которых поблескивали из-под уродливого огромного лба. Это был все тот же безмолвный незнакомец, несколько минут назад сжегший в камине древние фолианты. И отныне я был обречен провести остаток своих дней в облике этого человека и тем самым еще на какое-то время продолжить в себе его жизнь. Конец рассказа Говард Филлипс Лавкрафт «Служитель зла» Рассказ также переводился как «Зловещий священник» и «Сон». Рассказ читали Михаил Стинский и Сергей Чурсин.